Глава семьдесят пятая. В кладовке с тканями становилось жарко. Когда Крес наконец пошевелилась, она обнаружила, что левая нога у нее затекла. Морщись, Крес кое-как выбралась из-под рулонов с тканью и потянулась к двери. Я отчаянно не хотелась отсюда уходить. Да, кладовка не самое удобное место, зато здесь можно не опасаться, что тебя подстрелят. Но сидеть тут и дальше нельзя. Храбрость Крес стаяла с каждой минутой. Какие шансы добраться до центра управления раньше, чем закончится коронация? Вытерев нос с многострадальным крылом, девушка заставила себя покинуть кладовку и тут же зажмурилась от яркого света. Прикрывая глаза рукой, она убедилась, что служебный коридор пуст. На полу неподалеку виднелось пятно крови. Торн Крез быстро отвернулась и постаралась стереть все это из памяти, пока остатки мужества не покинули ее. Пытаясь размять затекшую ногу, Крес настороженно прислушивалась. В коридоре было тихо, ни криков, ни шагов, только шум системы отопления и водоснабжения. Крес глубоко вздохнула, проверила на месте ли чип и подняла с пола пистолет. Шляпка с антеннами снова свалилась с головы, и на этот раз она не стала ее поднимать. Желудок скручивался в узел от страха, но Крес удалось дойти до коридора, о котором говорил Торн. Притаившись за углом, она высунула голову в проход и тут же спряталась, пытаясь унять бешено колотившееся сердце. «Стражник. Конечно, этого стоило ожидать. Должно быть, у каждого лифта сейчас стоит по охраннику. И лестницы тоже под наблюдением. Крес совсем паладухом. Стража прочесывает дворец. Торна нет, что делать непонятно. У нее ничего не получится. Она не справится одна». «Ее поймают, бросят в камеру, а потом убьют. И Торн тоже убьют. Зола потерпит поражение, и все они...» Девушка в костюме бабочки надавила пальцами на глаза, чтобы хоть немного привести себя в чувство. «Будь смелой», — сказал ей Торн. «Она должна быть смелой». Крест начала прикидывать, как обойти охрану и добраться до центра безопасности на четвертом этаже. Шаги приближались. Скрючившись за статуей с отломанной рукой, Крес отчаянно надеялась, что ее не заметят. «Будь смелой. Она должна сосредоточиться и что-нибудь придумать. Коронация вот-вот начнется. У нее осталось совсем немного времени, чтобы воплотить их план в жизнь». Стражник прошел мимо. Убедившись, что паническая атака отступила, Крес выглянула из-за статуи. Нужный коридор был не слишком широким и казался еще уже из-за нагромождения шкафов, комодов, картин, свернутых ковров и ведер. Наверное, в преддверии праздника сюда снесли рухлить со всего дворца. В голову креста, наконец, пришла идея. Оттолкнувшись от стены, она с разбегу впечаталась плечом в статую, поскользнулась и ударилась коленом, стискивая зубы, чтобы не взвыть от боли. Скульптура закачалась вперед, назад, вперед, Статуя начала заваливаться, и Крес едва успела прикрыть голову. Это, к сожалению, не уберегло ее от чувствительного удара по бедру. Падая, скульптура все-таки задела нарушительницу спокойствия. Подавив крик, Крес заковыряла вперед, чтобы укрыться за рулонами ковров. Встревоженный грохотом, стражник снова пробежал мимо нее. Не обращая внимания на боль в отбитом колене и ушибленном бедре, Крес рванула к оставленным без присмотра лифтом. Удивленный возглас, раздавшийся у нее за спиной, только подстегнул ее. Добежав до лифта, Крес начала отчаянно давить на кнопку вызова. Двери услужливо распахнулись. Влетев внутрь, она закричала «Закрыть двери!». Те начали закрываться, но недостаточно быстро. Первая пуля пробила стену в опасной близости от плеча Крес, вторая чиркнула по сходящимся дверям. Наконец лифт загудел и поехал вверх. Крес привалилась к стене, со стоном потирая несчастное бедро. Страшно подумать, какой синяя крас цветет там к завтрашнему утру. Но жалеть себя времени не было. Крес вдруг поняла, что забыла нажать кнопку нужного этажа, хотя стражник, скорее всего, следит за ее передвижениями и уже успел объявить тревогу. Крес мысленно приготовилась к тому, что увидит, когда двери снова откроются. Толпу стражников с оружием или бесконечные коридоры с пыльными кладовками. Интересно, как бы поступил на ее месте гений преступного мира? Крепко зажмурив глаза, она попыталась воскресить в памяти карту дворца, которую так старательно изучала. Тронный зал с нависшим над озером балконом находится в самом центре. Постепенно она вспоминала расположение остальных помещений, личные покои магов и придворных, банкетный зал, гостиные кабинеты – Музыкальная комната, библиотека и Центр управления системой безопасности. Именно там находилась студия, где записывались королевские видеоролики. Лифт остановился на третьем этаже. Кресс спрятала пистолет в складках юбки. Когда двери открылись, она увидела толпу незнакомцев, которые смотрели на нее с нескрываемым подозрением. Первым порывом Кресс было убежать и спрятаться, но вряд ли ей удалось бы пробиться сквозь них. А люди тем временем стояли и словно ждали чего-то, напряженно переглядываясь. Наконец, мужчина в строгом костюме буркнул что-то себе под нос и шагнул вперед. Остальные последовали его примеру. Крест прижалась к дальней стене лифта, но никто не думал ее толкать. Хотя кабина оказалась набита битком, вокруг девушки оставалось свободное пространство. Крест наконец осенило. «Эти люди не были лунатиками». Ей повезло наткнуться на гостей земли, которые, судя по официальным нарядам, спешили на коронацию. А вот туда ей ехать хотелось меньше всего. Когда двери уже начали закрываться, Крес обрела дар речи. «Прошу прощения, но мне нужно выйти». Земляне раступились, явно радуясь тому, что она решила покинуть лифт. Они-то видели в ней полноценную обладательницу лунного дара, а не какую-нибудь пустышку. «Спасибо». Пробормотала Крес, обращаясь к мужчине, который придержал дверь и выскользнула из лифта. Перед ней раскинулся еще один великолепный зал. Десятки пьедесталов с вазами и скульптурами. Крес поймала себя на том, что скучает по скудной обстановке Рэмпиона. Прижавшись к стене, она дождалась, пока лифт уедет, и снова нажала кнопку вызова. «Нужно добраться до четвертого этажа». Впрочем, снова использовать лифт – не самая лучшая идея. Лучше найти лестницу или вернуться в служебные помещения. Там у нее есть шанс не попасться на глаза страже. Звон колокольчика возвестил о прибытии лифта. Крес расплотталась по стене, чтобы сделаться как можно менее заметной. Из открывшихся дверей вырывались оживленные голоса и смех. Крес затянула дыхание. Вскоре эта кабина уехала. На секунду все стихло, а потом девушка услышала, что кто-то приближается с левой стороны. Она повернула направо и пошла мимо черных дверей, резко выделявшихся на фоне белых стен. На каждой золотыми буквами было написано чье-то имя и должность. Представитель Малина, Аргентина, Американская Республика. Президент Варгас, Американская Республика. Премьер-министр Бромстад, Европейская Федерация. Представитель Озбек, Южно-Русская провинция, Европейская Федерация. Одна из дверей внезапно распахнулась, и в коридор вышла светловолосая женщина в длинном темно-синем платье. Это была Робин Глееби, спикер Австралийской палаты представителей. Когда Крес работала на Ливану, ей приходилось часами слушать речи Глееби о торговых соглашениях и конфликтах с профсоюзами. Это были едва не самые долгие часы в ее жизни. Глееби остановилась, удивленно глядя на Крес. Девушка поспешно убрала пистолет за спину. Вам помочь? Холодно осведомилась Глиебе. Но, конечно, Крез умудрилась наткнуться на единственную даму с земли, которая не испытывала пиетета перед лунатиками с их таинственным даром. Нет, пискнула девушка, виновато опуская голову. Вы просто застали меня врасплох. Она попыталась пройти мимо Глиебе, но так крикнула ее: разве вам можно здесь находиться? Простите, неуверенно оглянулась Крез. Ее величество обещала, что нам не будут докучать. Я думаю, вам следует уйти. Но я должна передать сообщение. Я быстро. Прошу прощения, что побеспокоила вас. Крес попятилось, но между подведённых бровей Глеебе уже наметилась хмурая складка. Дама подняла руку, не давая девушке пройти. Сообщение для кого? Скажите мне, и я позабочусь о том, чтобы оно было доставлено. Крес уставилась на бледную ладонь Глеебе. «Это личное сообщение». Дама недовольно поджала губы. «Что ж, если вы немедленно не покинете наш этаж, я буду вынуждена вызвать охрану». «Надеюсь, они подтвердят, что вы говорите правду. Нам гарантировали, что никто не будет вмешиваться в наши дела, и я...» «Крес?» Сердце девушки едва не выскочило из груди. «Кай». Юный император стоял в коридоре и смотрел на Крес так, будто увидел призрака. А у нее ноги подкосились от облегчения. Крес оперлась на стену, чувствуя, как дрожат колени. «Кай!» – выдохнула она и тут же исправилась. «То есть, император, ваше величество!» Она присела в неловком реверансе. Кай внимательно посмотрел на спикера. «Госпожа Глиеби, я думал, вы уже отправились в главный зал». «Я как раз собиралась», – ответила дама, и хотя Крес боялась поднять на нее глаза, она ясно расслышала недоверие в голосе Глиеби. Но видела эту девушку и... Вы же знаете, нам обещали, что здесь нас не потревожит. И я не думаю, что она имеет право. Все в порядке, — успокоил спикера Кай. Я ее знаю. Я обо всем позабочусь. Крест старательно разглядывала плиты пола, прислушиваясь к шелесту темно-синей юбки. При всем уважении, Ваше Величество, но как я могу быть уверена, что она вами не манипулирует? При всем уважении, — устало откликнулся Кай, Мне было бы куда проще заставить вас уйти. Крис прикусила щеку, чтобы не рассмеяться. В коридоре повисло неловкое молчание. Наконец, дама почтительно склонила голову. «Вы правы, Ваше Величество. Поздравляю с грядущей коронацией». Стуча каблуками, Глиеби направилась в сторону лифта. Когда ее шаги стихли вдалеке, Крис выждала еще три секунды и бросилась к Каю, чтобы разрыдаться у него на груди. Юный император удивленно покачнулся, но обнял девушку и позволил ей использовать свою шелковую рубашку в качестве носового платка. Советник Конторин наблюдал за этой сценой с привычной невозмутимостью. Потом негромко кашлянул и забрал у Крес пистолет к великой радости последний. «Тише, тише!» сказал Кай, гладя ее по волосам. «Ты в безопасности!» Крес замотала головой. Они схватили Торна. Схлипнула она. «Ранили его и увели. Я не знаю, жив ли он. Я не знаю, что они с ним сделают». Рыдание сдавили горло, и Крис больше не могла говорить. Немного успокоившись, она вытерла мокрые от слёз щеки и шмыгнула носом. «Извини, я просто очень рада тебя видеть». «Все хорошо». Кай осторожно отодвинулся от Крис, чтобы видеть её лицо. «Давай по порядку. Что ты здесь делаешь?» Девушка судорожно вздохнула, пытаясь справиться с эмоциями, и заметила расплывшееся на рубашке императора мокрое пятно. «О, прости!» Она попыталась оттереть его, но Кай схватил ее за плечи и легонько встряхнул. «Крес, все хорошо. Посмотри на меня!» Она подняла на него заплаканные глаза. Юный император отлично выглядел в светлом шелковом мундире с золотыми аксельбантами. Пояс мундира был выполнен в цветах Восточного Содружества – сине-зеленом, бирюзовом и закатно-оранжевом. С красным поясом костюм императора в точности повторял бы тот, что был на нем в день похищения из Нового Пекина. Но все это в прошлом. Теперь Кай – муж Ливаны, и скоро станет принц-консортом Луны. Взгляд крест метнулся к королевскому советнику. Конторин был одет в обычный черный смокинг. Несмотря на внешнюю невозмутимость, советник явно чувствовал себя не в своей тарелке и держал пистолет двумя пальцами на вытянутой руке. «Крес!» – снова обратился к ней Кай. Она облизала губы. «Мы с Торном должны были проникнуть в Центр управления системой безопасности, но его схватили. Сказали, что бросят в камеру. Я убежала от них, но теперь...» «Зачем вам понадобился Центр управления системой безопасности?» – нахмурился Кай. Чтобы транслировать еще одно видео, записанное Золой, на нем королева. «А, ты же не знаешь, что Зола жива!» Кай на мгновение застыл, потом откинул голову назад и медленно выдохнул. Когда он повернулся к Торину, его глаза сияли новой надеждой, но советник смотрел на Крест и не торопился радоваться новостям. «Зола жива!» — повторил Кай. «Где она?» «С Икой и Ясиным...» «Долго объяснять?» Крест потёрла лоб и вспомнила, что время поджимает. «Значит, вдаваться в детали некогда». Ясин решил найти лекарство от Литомозиса и отвезти его во внешние сектора, потому что там многие заболели, включая принцессу Зиму и Скарлет, А еще Ливана схватила волка, и мы не знаем, где он и что с ним. И Торн тоже у них. Крест снова спрятала лицо в ладонях, боясь испортить праздничный костюм императора. Кай погладил ее по плечу, но девушка чувствовала, что мысли его далеко отсюда. Конторин кашлянул. Всхлипнув напоследок, Крес убрала руки от лица и увидела носовой платок. Его советник тоже держал на вытянутой руке, словно боялся, что ее истерика может перекинуться на него. Крес с благодарностью взяла платок. «Спасибо», – пробормотала она. «Что ты собираешься делать?» – напряженным голосом спросил Кай. «Спасать Торна», – Незадумываясь ответила Крес. Потом вспомнила последние слова капитана. «Будь смелой». Изглотнула. «Нет, мне нужно в Центр управления, чтобы запустить наше видео через королевскую систему вещания. Зола рассчитывает на нас». Кай задумчиво взъярушил волосы, в один миг превратившийся строгого юного императора в озадаченного подростка. Крис видела, как тяжело ему дается решение. Он отчаянно хотел помочь ей и представлял, чем его участие может обернуться для Восточного Содружества. А коронация неумолимо приближалась». «Ваше Величество!» Кай советнику. «Знаю. Если мы не поторопимся, они вышлют за нами почетный караул. Мне просто нужно подумать». «О чем здесь думать?» Поднял бровь Торин. «Вы спросили эту девушку, что она собирается делать? И она дала вам развернутый ответ. Мы и так знаем, что вы ей поможете. Так чему тратить время на лишние рассуждения?» Крис нервно поправила перчатки, чувствуя, как колышутся за спиной крылья. Советник, за строгим обликом которого скрывалась добрая душа, протянул ей пистолет рукояткой вперед. «Можете оставить себе, если хотите», пробормотала Крис, не особенно радуясь тому, что ей возвращают оружие. «Не хочу», – покачал головой Торин. «И очень надеюсь не попасть в ситуацию, когда мне придется об этом пожалеть». Крис едва слышно вздохнула, забрала пистолет и растерянно глядела свой наряд в поисках места, куда его можно было бы спрятать. «Возьмите», – Торин снял смокинг. Крест словно на его услышала возмущенный голос Ика. «Он вообще не подходит к твоему наряду», но отмахнулась от него и быстро просунула руки в рукава. Смокинг был ей велик, но в нем она чувствовала себя более собранной и не такой уязвимой. Поблагодарив советника, она с облегчением спрятала пистолет во внутренний карман. «Его величество ожидают в главном зале через две минуты», – сказал Торин и повернулся к потрясенному императору. «Уверен, что смогу задержать их еще на 15».